5. Найджел доказал свою полезность. Впрочем, как потом выяснится, помогал он не только Роланду и его катету. Прежде всего он принес два карандаша, две ручки, одну такую древнюю, что ею, возможно, пользовался песец дикинса и три куска мела, один в серебряном футляре, который выглядел как женская губная помада. Роланд взял именно этот кусок, а другой отдал Джейку. Я не могу писать слова, которые вам легко понимать, но цифры у нас одинаковые, или во всяком случае, очень схожи. Пиши сбоку то, что я буду говорить, Джейк, и пиши правильно. Джейк все сделал, как и просил Роланд. В результате появилась грубая карта с пояснениями. «Федик». Роланд указал на цифру 1, потом провел короткую линию к цифре 2. А это замок Дискордия с дверьми под ним. Из того, что нам известно, их там много. Должен быть коридор, которым мы можем пройти отсюда туда, под замок. А теперь, Сюзанна, расскажи, каким путем шли волки и что они делали. Он протянул ей мелок в футляре. Сюзанна взяла его, не без восхищения отметив, что мел самозатачивающийся. Пустячок, конечно, но приятно. Они проходят через одностороннюю дверь, которая переносит их вот сюда. Сюзанна провела линию от цифры 2 до цифры 3. Эту цифру Джейк назвал станция Thunderclap. Мы узнаем эту дверь, потому что она должна быть большой. «Если, конечно, они не проходили через нее по одному». «Может, и проходили», – вставил Эдди. «Если я не ошибаюсь, им приходится пользоваться лишь тем, что осталось от древних людей». «Ты не ошибаешься. Продолжай, Сюзанна». Сидел Роланд не на корточках, а на пятой точке, вытянув правую ногу. Эдди оставалось только гадать, сколь сильно болит у Роланда правое бедро» и есть ли во вновь обретенном мешке хоть капля кошачьего масла разолиты. Он склонялся к тому, что нет. Волки скачут от станции Тандер вдоль железнодорожных путей. Во всяком случае, пока не оставляют позади тень. Или темноту. Или как это называть? Ты знаешь, Роланд? Нет, но мы скоро узнаем. И он нетерпеливо вертанул левой рукой. Они пересекают реку, попадая на тот берег, где находятся кальи, и забирают детей. Думаю, по возвращении на станцию Тандерклэб грузятся в поезд с лошадьми и пленниками и едут в Федик, потому что от двери пользы им никакой. «Пожалуй, так оно и есть», — согласился Роланд. «Они проезжают мимо Девартое, тюрьмы, которую мы обозначили цифрой 8. На тот момент им там делать нечего». Скоттер и его врачи-нацисты «Использовали вот эти колпаки на кроватях, чтобы извлечь что-то из детей. Вещество, которое они дают разрушителям. Детей и полученное вещество отправляют на станцию Тандерклеп через дверь. Потом детей возвращают в калью Бринстюрджес. Возможно, и в другие кальи. А в то место, которое ты называешь Девартои...» «Обед подан», — мрачно вставил Эдди. И тут же раздался переполненный радостью голос Найджела. «Желаете перекусить, Сэй?» Джейк сверился со своим желудком и обнаружил, что тот урчит. Ужасно, конечно, проголодаться так скоро после смерти отца Келлогана. Но, тем не менее, желудок с энтузиазмом воспринял предложение робота. «Здесь есть еда, Найджел! Действительно есть?» «Да, конечно, молодой человек», — ответил Найджел. «Но только, к сожалению, консервы». Зато я могу предложить вам два десятка наименований. В том числе тушеную фасоль, тунца, несколько видов супа. нет тунца», — прервал его Роланд. «Но принеси все, что есть, если уж принесешь». «Как скажете, Сей. «Наверное, ты не можешь приготовить мне сэндвич особый Элвиса?» В голосе Джейка, тем не менее, слышалась надежда. «Ореховое масло, банан и бекон». «Господи, малыш!» Воскликнул Эдди. Не уверен, что при таком освещении ты сможешь это заметить, но я позеленел. К сожалению, у меня нет бекона или бананов, ответил Найджел. Но ореховое масло есть, как это и вид джемов, а также яблочное масло. Яблочное масло подойдет, кивнул Джейк. Продолжай, Сюзанна. Роланд повернулся к ней, как только Найджел ушел. Хотя, полагаю, торопить тебя смысла нет. «После еды нам нужно будет отдохнуть». По голосу чувствовалось, что идея ему не по душе. «Я вроде бы рассказала все», – ответила она. «Звучит, конечно, путанно, да и выглядит путанно. В основном потому, что на нашей маленькой карте нет масштаба. Но вот что важно. Этот кольцевой маршрут они проделывают раз в 24 года или около того, из Федика в Калию Потом обратно в Федик с детьми, чтобы извлечь у них нужную субстанцию. После чего детей возвращают в калью, а субстанцию везут в тюрьму, где держат разрушителей. «Да во ртой!» — уточнил Джейк. Сюзанна кивнула. «Вопрос в том, что нам нужно сделать, чтобы разомкнуть цикл?» «Через дверь мы пройдем на станцию Thunderclap, Club, а со станции направимся туда, где держат разрушителей. А там...» Он по очереди посмотрел на каждого из членов «Катета», потом выставил вперед палец и имитировал выстрел. «Там будут охранники», — заметил Эдди. «Скорее всего, много охранников. Что, если они будут превосходить нас числом?» Роланд пожал плечами. «Не впервой».